Из закрытого окна угловой комнаты кабинета Дона Корлеоне Томас Хейген наблюдал за весельем в нарядном праздничном саду. Позади него вдоль стен тянулись полки, сплошь заставленные книгами по юриспруденции. Хейген состоял при Доне Стряпчем, а сейчас временно исполнял к тому же обязанности консильёри или советника и потому занимал в служебной иерархии семейство Корлеоне первостепенное по ответственности места. Немало крепких орешков разгрызли они с Доном, сидя в этой комнате. И теперь, когда крестный отец покинул гостей и направился в дом, Хиггин понял, что свадьба свадьбой, а работа сегодня им предстоит тоже. «Дон сейчас зайдет сюда». Хейген видел, как Сонни нагнулся к уху Люси Мончини, и какая сценка разыгралась потом. Он поморщился, решая, стоит ли довести это до сведения Дона. Нет, не стоит. Он отвернулся и взял со стола написанный от руки список тех, кто получил разрешение переговорить с Доном наедине. Дон Корлеоне вошел в комнату, и Хейген подал ему список. Крёстный отец кивнул. «Оставь Бонесеру напоследок», — сказал он. Открыв стеклянную дверь, Хэгген шагнул прямо в сад, где у бочонка с вином по-прежнему топтались просители. Он подал знак булочнику пухлому Назарину. Дон Корлеоне встретил пекаря дружеским объятием. «Ещё в Италии они вместе играли детьми» росли приятелями. Каждый год на Пасху в дом Дона Корлеоне доставлялись неохватные, как колесо телеги, свежие ватрушки, пшеничные пышки с золотистой от яичного желтка корочкой. На Рождество и в дни рождения о преданности Назарина напоминали многослойные торты и пирожные с кремом. Какой бы ни выдался год, скудный или обильный, Назарин исправно и безропотно платил взносы профсоюзу булочников, организованному в годы далекой молодости Доном Корлеоне, и ни разу ничего не попросил взамен. Что ж, ему давно приспело время предъявить права, заслуженные верной дружбой, и Дон Корлеоне не без предвкушал возможность обучать удовлетворить его просьбу. Хозяин угостил булочника дорогой итальянской сигарой, налил ему янтарной настойки и ободряюще положил руку на плечо. Он знал по горькому опыту, сколько требуется мужества, чтобы просить об одолжении. Пекарь рассказал ему про свою дочь Энце. Мальчишка, если рассудить, работал на победу америки А теперь война окончилась, и его горемычного отправят в Италию. А дочка Назарина с разбитым сердцем неминуемо зачахнет от тоски. Только крестный Корлеоне может выручить несчастных влюбленных. На него вся их надежда. Когда Назарин замолчал, дон Корлеоне мягко улыбнулся. — Дорогой друг, оставь свои тревоги. Он подробно изложил порядок действий. Прежде всего, надо подать заявление к конгрессмену от их округа. Тот внесет на рассмотрение Конгресса специальный законопроект, предоставляющий Энце возможность получить американское гражданство. Законопроект непременно примут. Дон Корлеоне объяснил, что это будет стоить денег. По нынешним расценкам, 2000 долларов. Дон Корлеоне обеспечит успех дела и передаст по назначению мзду. Устраивает ли это его друга? Назарин горячо закивал головой. Понятно, он и не рассчитывал, что такая услуга достанется ему даром. Шутка сказать, специальные решения Конгресса, не пара пустяков. Чуть ли не со слезами на глазах Назарин рассыпался в благодарностях. Дон Корлеоне проводил его до дверей и велел быть наготове. В пекарню заглянут следующие люди, а говорят все детали, позаботятся о необходимых бумагах. На пороге они еще раз обнялись, и Назарин скрылся в саду. Хейген с улыбкой взглянул на Дона. Недурно Назарин поместил капиталеца. И зятёк готов, и бессменный помощник у печи, всего за 2000 долларов. Дешёвка! Он помолчал. Кого пустить на это дело? Дон Корлеоны нахмурился, соображая. Наш конгрессмен из сицилийцев не подойдёт. Давай еврея, которые от соседнего округа и, соответственно, измени домашний адрес Назарина. Я думаю, теперь, после войны, таких случаев будет немало. Надо завести больше своих людей в Вашингтоне, чтобы не возникали заторы и не поднялась цена». Хэггин сделал пометку у себя в блокноте. «Конгрессмена Лютеко, не беспокой, прощупай Фишера». Дон Корлеон вопросительно поднял голову. Хэггин сказал, — Алюка Бразик вам просится. Его нет в списке. Желает вас поздравить лично и знает, что на людях нельзя. По лицу Дона прошла тень неудовольствия. — Это обязательно? Хэггин пожал плечами. — Вы в нем разбираетесь лучше меня. Могу только сказать, что он очень благодарен за это приглашение на свадьбу. Он этого не ожидал. Вероятно, хочет выразить свою признательность. Дон Корлеонов скинул вверх ладонь, показывая, что все ясно, и можно звать Люку Брази.